Гитлер против Гинденбурга В жизни Адольфа Гитлера бывали моменты, когда, оказавшись перед трудным выбором, он как будто не мог ни на что решиться. И именно так обстояло дело сейчас. Вопрос стоял так – выставлять или не выставлять свою кандидатуру в президенты? Победить Гинденбург оказалось невозможно. Этого легендарного героя поддерживали не только многие правые элементы, но и демократические партии которые в 1925 году выступали против него, а теперь видели в нем Спасителя Республики. Противостоять кандидатуре фельдмаршала и почти наверняка потерпеть поражение значило рисковать репутацией партии, окружившей себя ореолом непобедимости. Добившись столь эффектной победы на всегерманских выборах 1930 года, нацисты начали шаг за шагом завоевывать популярность и на последующих земельных выборах. А если отказаться от борьбы, не будет ли это истолковано как признак слабости, отсутствие веры в то, что национал-социализм стоит на пороге власти? Было еще одно обстоятельство. Гитлер не имел в то время юридического права выставлять свою кандидатуру он не был гражданином Германии. И Йозеф Геббельс, тем не менее, советовал ему баллотироваться. 19 января они вместе отправились в Мюнхен, и в тот же вечер Геббельс записал в своем дневнике. Обсуждался вопрос о президентстве фюрера. Решение еще не принято. Я настойчиво рекомендовал ему выставить свою кандидатуру. На протяжении последующего месяца дневник Геббельса показывает, как резко менялось настроение Гитлера. 31 января. Решение будет принято в среду. Дольше уже нельзя колебаться. 2 февраля. Казалось, что он окончательно решился. Он склонен баллотироваться. Но тут же Геббельс добавил, что решение не будет обнародовано до тех пор, пока не выяснится намерение социал-демократов. На следующий день лидеры партии съехались в Мюнхен, чтобы узнать, что же решил Гитлер. «Они ждут, а ответа все нет», — жаловался Геббельс. «Все нервничают и устали от напряжения. В тот вечер маленький шеф пропаганды в поисках отдохновения незаметно исчезает, чтобы посмотреть кинофильм с участием Греты Гарбу. «Я взволнован и потрясен», — записывает он, — величайшая из ныне живущих актрис. А поздним вечером к нему пришли некоторые товарищи по партии. Они в унынии от того, что решений до сих пор нет. Сетуют, что фюрер слишком долго выжидает. Возможно, ждали они действительно слишком долго, но это не значило, что Гитлер стал меньше верить в свою окончательную победу. В одной из дневниковых записей говорится, что однажды вечером фюрер долго обсуждал с Геббельсом вопрос о том, какой пост ему, Геббельсу, лучше всего занять в Третьем Рейхе. По словам Геббельса, фюрер имел в виду назначить его министром народного образования, который будет ведать кино, радио, изобразительным искусством, культурой и пропагандой. Продолжительную беседу имел Гитлер и со своим архитектором-профессором Трестом, о грандиозной реконструкции германской столицы. А Геббельс добавляет. Планы фюрера сложились окончательно. Он говорит, действует, чувствует себя так, словно уже у власти. Однако в слова Гитлера нет намека на то, что он жаждет сразиться с Гинденбургом на выборах. 9 февраля Геббельс записывает. Фюрер снова в Берлине. Опять дискуссии в Кайзерхофе о президентских выборах. Еще ничего не решено. Тремя днями позже Геббельс вместе с фюрером прикинул возможное соотношение голосов и пришел к выводу. Риск есть, но на него надо идти. Гитлер, пообещав еще раз подумать, возвращается в Мюнхен. Вопрос этот, в конце концов, решил за него Гинденбург. 15 февраля престарелый президент объявил о своем намерении баллотироваться. Геббельс торжествует. «Теперь у нас развязаны руки. Мы можем уже не скрывать своего решения» но Гитлер продолжал скрывать его. Лишь 22 февраля на совещании в Кайзерхофе фюрер к радости Геббельса разрешил объявить вечером во дворце спорта, что он выставляет свою кандидатуру. Это была крикливая сумбурная кампания. В Рейхстаге Геббельс обозвал Гинденбурга кандидатом партии дезертиров и был удален из зала за оскорбление президента. Берлинская националистическая газета Deutsche Zeitung, выступавшая на выборах 1925 года в поддержку Гинденбурга, теперь злобно обрушилась на него, заявив, вопрос нынче в том, удастся ли международным предателям и пацифистским свиньям, поощряемым Гинденбургом, довести Германию до окончательного развала. В суматохе и в пылу предвыборной борьбы смешались все классовые партийные пристрастия. У Гинденбурга, протестанта, прусака, консерватора и монархиста нашлись союзники из среды социалистов, профсоюзных деятелей, католиков из партии «Центр» во главе с Брюнингом и остатков либеральных, демократических партий среднего сословия. Вокруг Гитлера, католика, австрийца, бывшего босика, национал-социалиста, лидера мелкобуржуазных масс сплотились, кроме его ближайших приспешников, протестанты, представители крупной буржуазии севера консервативные юнкера Аграрии и некоторые монархисты, в том числе сам бывший наследный принц. Он присоединился в последнюю минуту. Сумбур усугубило вступление в борьбу еще двух кандидатов. Ни тот, ни другой не могли рассчитывать на победу. Но не исключалось, что за обоих проголосуют достаточно избирателей, чтобы помешать любому из главных соперников собрать необходимое большинство голосов. Националисты выдвинули Теодора Дюстерберга бывшего подполковника, заместителя командира «Стального шлема». Почетным командиром был Гинденбург. Из-за урядного политика, которого нацисты, к великой их радости, вскоре разоблачили как проправнука еврея. Коммунисты, громогласно обвинившие социал-демократов в том, что своей поддержкой Гинденбурга они предают рабочих, выдвинули кандидатуру лидера партии Эрнста Тельмана. Это был не первый и не последний случай, когда коммунисты по приказу из Москвы рискованно играли на руку нацистам. Перед началом предвыборной кампании Гитлер решил проблему своего гражданства. 25 февраля было объявлено, что член нацистской партии, министр внутренних дел Брауншвейга, назначил Адольфа Гитлера аташе при представительстве Брауншвейга в Берлине. С помощью этого сомнительного, уместного разве что в комической опере маневра, фюрер нацистов автоматически становился гражданином Брауншвейга, а следовательно и Германии, и потому получал юридическое право баллотироваться в президента Германского рейха. С легкостью преодолев это маленькое препятствие, Гитлер Ильянов включился в компанию, колеся по стране, выступая на многочисленных массовых сборищах, доводя до толпу. Не отставали от него и два других трибуна партии – Геббельс и Штрассер. Но это было не все. Они развернули небывалую по масштабам пропагандистскую кампанию, расклеили в больших и малых городах множество крикливых цветных плакатов, распространили 8 миллионов брошюр, 12 миллионов экземпляров дополнительного тиража партийных газет. По 3.000 митингов в день, больше, чем когда-либо, проводили они, сопровождая речи показом кинофильмов, передавали громзаписи с помощью громкоговорителей, установленных на грузовиках. Брюнинг, в свою очередь, не уставал трудиться во имя победы престарелого президента. На этот раз он не был столь щепетилен в выборе средств, поэтому предоставил своим сторонникам, к неудовольствию Гитлера, все контролируемое правительством время на радио. Сам Гинденбург выступил всего один раз. Его речь была предварительно записана и передана по радио 10 марта, в самый канун выборов. Это было впечатляющее выступление, подобных ему во время кампании было немного. «Избрание партийного деятеля, крайние односторонние взгляды которого восстановили бы против него большинство народа, вернет нашу Родину в беспорядке с непредсказуемыми последствиями». Чувство долга повелевает мне этому помешать. И если я потерплю поражение, то, по крайней мере, не навлеку на себя упреков, что в час кризиса добровольно оставил свой пост. Я не выпрашиваю голоса у тех, кто не хотел бы за меня голосовать. Тех, кто голосовал за него, оказалось на 0,4% меньше необходимого абсолютного большинства. 13 марта 1932 года, когда избирательные пункты закрылись, результаты были следующие. Гинденбург Денбург. 18 651 497. 49,6%. Гитлер. 11 339 446. 30,1%. Тельман. 4 миллиона 983 341, 13,2%. Дюстерберг. 2 миллиона 557 729, 6,8%. Результаты выборов разочаровали обе стороны. Хотя старый президент и опередил нацистского демагога на 7 с лишним миллионов голосов, добиться абсолютного большинства он не сумел требовалось повторное голосование, в результате которого избранным будет считаться кандидат, набравший относительное большинство голосов. За Гитлера было подано по сравнению с 1930 годом почти на 5 миллионов голосов больше, но это число было намного меньше, чем у Гинденбурга. В доме Геббельса в Берлине, где поздно вечером собрались у радиоприемника многие партийные главари, чтобы узнать результаты голосования, Царило уныние. Нас побили, записал Геббельс в тот вечер в дневнике. Перспективы мрачные. Партийные круги сильно разочарованы и удручены. Спасти нас может лишь какой-нибудь ловкий ход. Но на следующее утро Гиттер заявил Феркишер Беобахтер. Первая избирательная кампания закончилась. Сегодня началась вторая. Я ее поведу. И он действительно включился в нее с прежней энергией. Наняв пассажирский самолет Юнкерс, он летал из одного конца Германии в другой. В то время такой способ передвижения кандидатов считался новшеством и выступал на массовых собраниях по 3-4 раза в день, по разу в каждом городе. Чтобы собрать побольше голосов, он применил хитрую тактику. Если перед первым голосованием он упирал в своих речах на бедственное положение народа и на беспомощность республики, то теперь обещал, если его изберут президентом, счастливое будущее для всех немцев, рабочим работу, крестьянам более высокие доходы, предпринимателям большую деловую активность, военным большую армию. А выступая в Берлине, в Люстгартене, заверял, в Третьем Рейхе каждая девушка найдет себе жениха. Националисты вывели Дюстерберга из борьбы и призвали своих сторонников отдать голоса Гитлеру. Даже беспутный наследный принц Фридрих Вильгельм занял прежнюю позицию и объявил «Я буду голосовать за Гитлера». Погода 10 апреля 1932 года, в день повторного голосования, выдалась пасмурная, дождливая, и на избирательные пункты пришло людей на миллион меньше. Результаты, объявленные поздно вечером, были следующие. Гинденбург. 19 359 983. 53,5%. Гитлер 13 миллионов 418 547 36,8%. Тельман 3 миллиона 706 759 10,2%. Несмотря на то, что Гитлер получил дополнительно 2 миллиона голосов, а Гинденбург только миллион, было ясно, что на стороне президента абсолютное большинство. Таким образом, более половины населения Германии подтвердило свою веру в демократическую республику. Народ решительно отверг как правых, так и левых. Или так ему казалось. Гитлеру было над чем задуматься. С одной стороны, он добился впечатляющего успеха. За два года число избирателей, голосовавших за нацистов, удвоилось. С другой, рушились его надежды на поддержку большинства населения и на обретение политической власти. Следовательно, путь, избранный им, ни к чему не привел. Во время партийных дискуссий, последовавших за выборами 10 апреля, Штрассер откровенно доказывал, что Гиттер именно так и считал. Штрассер настоятельно советовал пойти на сделку с людьми, стоявшими у власти. С президентом, с правительством Брюнинга, с генералом Грёнером, с армией. Гиттер не доверял своему главному сподвижнику, но его совет без внимания не оставил. Он не забыл об одном из уроков, усвоенных в годы жизни в Вене. «Если хочешь добиться власти, ищи поддержки у существующих могущественных институтов». Но не успел он решиться на следующий шаг, как один из этих могущественных институтов правительства республики нанес ему удар. Более года правительство Рейха и правительство ряда земель собирали документы, доказывавшие, что несколько нацистских главарей, в первую очередь из СА, готовили силы захватить власть и обрушить террор на страну. В канун первого этапа голосования отряда СА, насчитывавшие к тому времени 400 тысяч человек, были полностью мобилизованы и взяли Берлин в кольцо. Хотя капитан Рэм, шеф СА, и заверил генерала фон Шлейхера, что это всего лишь мера предосторожности, прусская полиция обнаружила в берлинской штаб-квартире нацистов документы, ясно свидетельствовавшие, что СА намеревались в случае избрания Гитлера президентом совершить вечером следующего дня государственный переворот. Так сильно было нетерпение Рэма. Дневниковая запись Геббельса, сделанная вечером 11 марта, подтверждает, что какие-то приготовления действительно велись. Разговаривал с командирами СА и СС об инструкциях. Всюду глубокое брожение. Слово «пуч» носится в воздухе. Как общегерманское, так и земельные правительства были встревожены. 5 апреля делегация нескольких земель во главе с представителями Пруссии и Баварии, крупнейших в стране земель, потребовала центральной власти пресечь деятельность СА пригрозив, что в противном случае местные власти сделают это сами. Канцлер Брюнинг находился в предвыборной агитационной поездке, но Грюнер, министр обороны, встречавшийся с делегацией, обещал принять меры, как только вернется в Берлин Брюнинг, то есть 10 апреля, в день повторного голосования. Брюнинг и Грион рассчитали, что имеют полное основание запретить СА. Эта мера помогла бы ликвидировать угрозу гражданской войны и послужило бы прелюдией к устранению Гитлера с авансцены политической жизни Германии. Они не сомневались, что на этот раз за Гинденбурга проголосует абсолютное большинство избирателей, предоставив таким образом правительству полномочия на защиту республики от угрозы насильственного захвата власти нацистами, поэтому пришли к выводу, что настало время применить силу против силы. Если действовать нерешительно, полагали они, то можно потерять поддержку социал-демократов и профсоюзов, то есть тех самых сил, которые представляли основную часть избирателей, отдавших свои голоса Гинденбургу, и которые служили основной гарантией того, что правительство Брюнинга останется у власти. 10 апреля в самый разгар выборов состоялось заседание Кабинета министров, на котором было решено немедленно распустить личные военные формирования Гитлера. Однако Гинденбург не сразу подписал этот декрет. Затруднение возникло из-за Шлейхера, который сперва выступил за принятие декрета, а потом вдруг начал шептаться с президентом, высказывая ему какие-то возражения. Но в конце концов 13 апреля Гинденбург поставил таки свою подпись, и 14 апреля декрет был обнародован. Удар по нацистам был ошеломляющим. Рэм и некоторые другие горячие головы в партии призвали к сопротивлению, но Гитлер предусмотрительно распорядился подчиниться. Время вооруженного выступления еще не настало. Кроме того, стали известны любопытные сведения о Шлейхере. В тот самый день, 14 апреля, Геббельс записал в дневнике. Нам сообщили, что Шлейхер не одобряет действия генерала. Телефонный звонок от одной известной дамы, близкого друга Шлейхера. Сообщает, что генерал намерен подать в отставку. Еще до объявления о санкциях против С.А. Шлейхер, пользуясь попустительством генерала фон Хаммерштейна, командующего Рейсвером, конфиденциально информировал начальников семи военных округов, что руководство армии не одобряет декрет. Затем, 16 апреля, по его наущению, Гинденбург послал Гренору колючее письмо потребовав объяснить, почему тот, наложив запрет на С.А. не поступил так же в отношении Рейхсбанера, полувоенной организации социал-демократов. Шлейхер пошел еще на один шаг в целях дискредитации своего шефа. Спровоцировал злобную клеветническую кампанию, пустив слух, будто генерал Грёнер по состоянию здоровья не может занимать свою должность, будто он начал исповедовать марксизм и даже пацифизм и опозорил армию тем, что у него родился ребенок через 5 месяцев после женитьбы. В кругу военных, как он доложил Гинденбургу, этого ребенка прозвали Нурми, по имени знаменитого финского бегуна, победителя Олимпийских игр. Одновременно Шлейхер возобновил контакты с СА и имел беседы с Реймом и шефом СА в Берлине графом фон Гельдорфом. 26 апреля Геббельс записал, что в беседе с Гельдорфом Шлейхер заявил о намерении изменить курс. А спустя два дня состоялась беседа Шлейхера с Гитлером, и Геббельс отмечал «Встреча прошла хорошо». Даже на этой стадии игры было ясно, что Рэм и Шлейхер сговариваются за спиной Гитлера, найдя общий язык в вопросе включения СА на правах милиции в состав армии. Но именно против такого шага неизменно возражал фюрер. На этой почве у Гитлера часто возникали споры с начальником штаба СА, который рассматривал отряды штурмовиков как потенциальный военный оплот страны, в то время как Гитлер считал их чисто политической силой, призванной терроризировать политических противников с помощью уличных беспорядков и вообще поддерживать боевой дух в рядах нацистов. Шлейхер, ведя переговоры с нацистскими лидерами, преследовал свои цели. Он хотел присоединить отряды СА к армии, чтобы держать их под своим контролем. Второй его целью было вовлечь Гитлера, единственного консервативного националиста, пользующегося поддержкой масс, в состав правительства, тем самым и его подчинив своему контролю. Достижение той и другой цели препятствовал орган СА «Фербот». К концу недели интриги Шлейхера достигли кульминации. 4 мая Геббельс констатирует, что мины, заложенные Гитлером, приводятся в действие. Сначала должен уйти Грюнер, за ним Брюнинг. 8 мая Геббельс пишет в дневнике, что у Гитлера состоялась решающая встреча с генералом Шлейхером и некоторыми другими господами из близкого окружения президента. Все идет хорошо. Брюнинг через несколько дней уходит. Президент откажет ему в доверии. Далее он излагает план, который наметили Шлейхер и президентская Камарилья совместно с Гитлером. Распустить Рейхстаг, учредить президентский кабинет, снять все запреты с СА и нацистской партии. Чтобы не вызвать у Брюнинга подозрения в связи с этими приготовлениями, добавляет Геббельс, Гитлеру рекомендовано держаться подальше от Берлина. Поздно вечером того же дня Гебель тайно отправляет своего шефа в Мекленбург, где тот фактически скрывается. «Нацисты рассматривают будущий президентский кабинет, — пишет на следующий день Геббельс, — как некий промежуточный орган. Такое бесцветное переходное правительство, — отмечает он, — расчистит нам путь. Чем слабее оно, тем легче его свалить. Разумеется, иной точки зрения придерживается Шлейхер, уже мечтающий о новом правительстве, которое до пересмотра Конституции будет обходиться без парламента и в котором он, Шлейхер, займет господствующее положение. Было ясно, что каждый из них, и Шлейхер, и Гитлер, рассчитывает одержать победу. Но Шлейхер мог использовать в этой игре свой лучший козырь. Он предложит старому президенту то, чего не может предложить Брюнинг. Правительство, поддерживаемое Гитлером, и в то же время не скомпрометированное присутствие в нем этого фанатика и демагога. И так все было готово. 10 мая, через два дня после встречи с Гитлером и приближенными к Шлейхер нанес удар. Это произошло в Рейхстаге. Едва генерал Грёнер взял слово в защиту декрета о запрещении СА, как на него яростно обрушился Геринг. Больной диабетом, потрясенный, ставший теперь уже очевидной предательской ролью Шлейхера, министр обороны пытался как мог защищаться, но поток брани, хлынувший со стороны нацистов, заглушил его. Измученный, оскорбленный, он направился вон из зала, однако у выхода его оставил генерал фон Шлейхер и ледяным тоном объявил, что Грёнер уже не пользуется доверием армии и должен уйти в отставку. Грёнер апеллировал Гинденбургу, которому всегда служил верно, принимая в решающие моменты истории удар на себя. В 1918 году, когда предложил Кайзеру отречься от престола. В 1919 году, когда посоветовало правительство республики подписать Версальский договор. Но старый фельдмаршал, которого переполняло чувство досады из-за того, что он остался в долгу у младшего чина, ответил, что, к сожалению, ничего не может для него сделать. 13 мая Грёнар, исполненный горечи и разочарования, подал в отставку. В тот вечер Гебельс записал в дневнике. Получили известие от генерала Шлейхера. Все идет по плану. Согласно плану, теперь очередь была за Брюнингом. Оставалось не так уж много времени до того, как смиренный генерал положит голову на плаху. Отставка Грёнара нанесла слабеющей республике тяжелый урон. Он был едва ли не единственным военным, служившим ей умело и преданно, и не было в армии человека столь же авторитетного и порядочного, кто мог бы его заменить. Однако у власти все еще стоял волевой, трудолюбивый брюнинг. Это он помог Гинденбургу добиться поддержки большинства избирателей. Он продлил, надеялся, что продлил, жизнь республики. Его внешняя политика тоже, казалось, начала приносить плоды. Ожидалась отмена платежей по репарациям. Готовилось соглашение о паритете Рейха в области вооружений. Однако престарелый президент и к нему отнесся удивительно холодно. Такова была награда канцлеру за то, что он ценой нечеловеческих усилий добился продления срока пребывания Гинденбурга у власти. Его неприязнь к Брюнингу усилилась когда тот предложил национализировать за солидную компенсацию несколько разорившихся юнкерских поместьй в Восточной Пруссии и передать их безземельным крестьянам. В середине мая Гинденбург поехал на время Пасхи в Найдек, восточно-прусское поместье, которое юнкеры при финансовой помощи промышленников приобрели для него в виде подарка по случаю 80-летия. И там наслушался от соседей аристократов разговоров об этом аграрном большевике Брюнинге, которого пора, дескать, сместить с должности канцлера. Нацисты прежде самого Брюнинга узнали, через Шлейхера, конечно, что дни его канцлерства сочтены. 18 мая Геббельс возвратился из Мюнхена в Берлин и, отметив про себя, что восточный дух все еще держится, записал в дневнике кажется, на одного Брюнинга пахнуло зимним холодом. Забавно, что он этого не понимает. Не может найти людей для своего кабинета. Они бегут, как крысы с тонущего корабля. Точнее было бы сказать, что главная крыса, далекая от мысли покинуть тонущий корабль, готовилась назначить нового капитана. На следующий день Геббельс записал. Генерал Шлейхер отказался принять пост министра обороны. Дело обстояло не совсем так. В действительности, когда Брюнинг, упрекнув Шлейхера в кознях против Гренора, спросил, не согласится ли он занять его место, Шлейхер ответил, «Соглашусь, но не в вашем кабинете». Донесение Шлейхера. Список министров готов, записывает Геббель с 19 мая. Для переходного периода сойдет. Из этого следует, что нацисты на неделю раньше Брюнинга знали, что его песенка спета. В воскресенье 29 мая Гинденбург вызвал Брюлинга к себе и в резкой форме предложил ему подать в отставку, что Брюнинг и сделал на другой же день. Шлейхер торжествовал. Однако свергнут был не только Брюлинг. С ним вместе гибла Демократическая Республика, хотя ее предсмертной агонии суждено было длиться еще 8 месяцев, пока не совершится окончательный Куб де «Удар милосердия». Немалая доля вины за ее кончину лежит на самом Брюнинге. Будучи в душе демократов, он в то же время позволил поставить себя в положение человека, который волей-неволей правит страной главным образом с помощью президентских декретов, то есть не спрашивая мнения парламента. Правда, для таких действий имелись веские основания. Слепота политиков сделала их практически неизбежными. 12 мая ему удалось получить вотум доверия в Рейхстаге в связи с законопроектом по финансовому вопросу. Но в тех случаях, когда он не мог рассчитывать на поддержку парламента, он действовал от имени президента. Теперь его этой власти лишили, передав ее двоим более слабым людям. Они правили с июня 1932 по январь 1933 года которые, не будучи нацистами, в то же время не испытывали желания поддерживать демократическую республику, по крайней мере, в ее нынешнем виде. Политическая власть, находившаяся со дня рождения республики в руках германского народа и выразителей его воли Рейхстага, отныне им не принадлежала. Пока что она сосредоточилась в руках дряхлого 85-летнего президента и тех нескольких близких к нему мелких честолюбцев, которые влияли на его слабеющий ум, ускользающее сознание. Гитлер прекрасно понимал сложившуюся ситуацию, и она была ему на руку. Поскольку завоевание большинства мест в парламенте представлялось весьма маловероятным, новый курс Гинденбурга открывал перед ним единственно возможный путь к власти. Не в данный момент, понятно, но в ближайшем будущем. Из Ольденбурга, где на состоявшихся 29 мая местных выборах нацисты собрали абсолютное большинство голосов, он спешно выехал в Берлин. На следующий день его принял Гинденбург, который одобрил пункты соглашения, достигнутого лидером нацистов со Шлейхером 8 мая, снять запрет ССА, сформировать президентский кабинет из лиц, намеченных Гинденбургом, распустить Рейхстаг. Гинденбург спросил, будет ли Гитлер поддерживать новое правительство. И Гитлер сказал, что будет. Вечером 30 мая Геббельс записывает. Переговоры Гитлера с президентом прошли хорошо. Франц Папин упоминался в качестве будущего канцлера. Но это нас мало волнует. Важно то, что распустит Рейхстаг. Выборы. Выборы прямо к народу. Мы все очень счастливы.